Глава т р и н а д ц а т Топор со свистом рассек с п е р в воздух, а воздуха, потом и чурку. Готовые дровишки разлетелись по белосвету, но Алексей не пошел их собирать. Он поставил на папа п о л е н о в а л я ю щ е е с я под ногами, загнал в него топор. Потом капитан вытер п о т солба, почесал обнаженную грудь и из поглоби обозрел антураж, который не менялся уже три дня. з а х л а м л е н н ы й двор заброшенного хутора, расположенного в двух верстах от села Гожища. Здесь уже сто лет не появлялись ни свои, ни чужие. Хата с продавленной крышей, с которой с оплями свисала солома, развалившееся крыльцо, в окнах ни одного уцелевшего стеклышка. Двор окружали унылые сараи, пустой к у р я т н и к покосившаяся отхожая будка. Сразу за хутором во все стороны простиралась дубрава. Это жилье на одного хозяина пустовало уже давно. Стены хаты основательно проели жуки, дерево гнило, трескалось. Он сидел здесь в одиночку уже три дня, терпел, м а я л с я бездельем. р е м е н а м и брался за какую-то работу, чтобы время убить. Вот так и сегодня. На кое-лят ему сдались эти дрова. Однако именно в эту минуту в нем вдруг проснулось шестое чувство. н ы т ь п под лопаткой могло означать что угодно. Например, укусил лесной кровопийца или кто-то у к р а д к о й наблюдал за ним. Алексей не подал в и д а Он зевнул, почесал грудь, забрал попыша, прислоненный к стене сарая, бросил на плечо кофту, о б р е л в дом, вытер ноги отранный коврик перед дверью. т р е щ а л и трухлявые половицы. Капитан миновал сене с тазами и баками, о б р о с ш и м и п л е с е н ь ю вошел в комнату и мимолетом глянул в огрызок зеркала. Ни на миг не в ы х о д и т ь из образа. Грудь голая, штаны мешком, пятидневная щетина, синяк под глазом еще не рассосался. Голову он давно не мыл и даже не расчесывал. Дикарь какой-то, Робинзон Крузо. В комнате продавленная тахта с подломившимися ножками, стол с остатками трапезы на одного. Ему приходилось самостоятельно варить на костре картошку, кроме нее крупно насеченные огурцы, помидоры, тарелка с кусками копченого мяса. Центральное место занимали банка с ключевой водой и потертая офицерская фляжка. Сердце Алексея стучало, но он прилежно играл свою роль. Его не покидало ощущение, что за ним кто-то подглядывал в окно. Он п л е с н у л из фляжки в мутный стакан, выпил, срыгнул, откинулся на спинку кушетки. За окном кто-то выразительно кашлянул, заскрипело к р ы л ь ц о и в горницу вошел подтянутый, недавно побрившийся субъект лет тридцати пяти. На лоб его была надвинута немецкая кепка. Ушитый ф р е н ч офицера гренадерской дивизии Галичина сидел на нем как влитой, на поясе кобура с вальтером, в руках МП сорок. Глаза этого человека внимательно скользили по комнате, задержались на мужике, развалившемся на кушетке. «Да здесь оказывается люди есть. в к р а т ч и в о пробормотал он. Алексей шумно выдохнул, молитвенно задрал глаза к потолку. Ну, наконец-то, хлопцы, вы охренели! Три дня сижу дубы караулю, а вы вокруг д а около кругами ходите. Сколько можно? А ты у нас как я погляжу торопливый, да, приятель? Посетитель добрался до стола, придвинул к о л ь ч о г и табурет, сел и пристально воззрился на капитана контрразведки Смерш. Уж какой есть, заявил Алексей, схватился за фляжку. Плеснул еще на полпальца и за лпом выпил. Пало было, что надо. д у р и после себя не оставляло. И кто? спросил гость. Прол степовой. Алексей протянул руку через стол. Собеседник помедлил, но отозвался на рукопожатие. Стас Федорович Желатницкий лично меня прислал, заявил к р о в е ц Договариваться будем. Ты уверен? Ну ты же пришел, хлопцев привел, которые у тебя стеснительные, больно за порогом манутся. Ты один, обыщи. Алексей развел руками. Можешь и л е с за одно прочесать. Слушай, хлопец, я тут уже три дня от т о с к и в о ю ю Ты кто такой? Я знаешь, ли представился? о л я н ч у Мак. Неохотно проговорил Бандеровец. Нихрена себе, сам начальник штаба. Наслышано тебе, Ульян. Чумак брезгливо оглядел стол, поморщился, покосился на фляжку, лежавшую далеко от него, на собеседника, который пьяным не был, но явно неоднократно принимал на грудь. л е с н е ш ь Ладно. Алексей вытряхнул из второй кружки луковицу, налил, подтолкнул посудину. Заметил нерешительность дорогого гостя и сказал: «Да пей, не бойся, не о т р а в л е н н а я Чумак не изменился в лице, взял к о р о ж к у начал медленно пить, не спуская глаз с Алексея. В комнату без шума вошел еще один подтянутый субъект с окладистой бородой. За ним появился каротышка с настороженной физиономией. с п о т к н у л с я и глухо выругался ребой парень с вытянутым лицом. Последним возник и скрестил руки у порога кряжистый бородач с выпуклыми глазами. Похоже, это все. На улице никого не осталось. Они осмотрели лес, обыскали хутор. Почему бы на огонек не зайти? Горилка оказалась неожиданно хороша. Чумак крякнул, взял луковицу, занюхал выпивку. Дрова рубишь, хлопец? Зимовать собрался? сказал бородач торчавший у порога Алексей кивнул у вас точно до зимы не дождешься хорошо что хоть г о р и л к й запасся как чувствовал вот ты говоришь что слышал обо мне Кашлинов начал ч у м а к а вот я тебе хлопец ни разу фрол степовой значит н а п о н берешь Ульян п удивился Алексей а я-то думал что ты умный мужик Ладно, не с в и с т и Я уже несколько лет со Стасом. Он доверяет мне как себе. Не слышал бы мне так это твои проблемы. Ладно, допустим. Чумак сухо улыбнулся. Ты пришел сюда, не побоялся. Один три дня сидишь, кукуешь. Точно, заявил Алексей. Людей б о я т с я нахутор не ходить. И весельчак к тому же. Не боишься, что мы красные? Алексей потянулся к мясу, застыл с протянутой рукой и сказал: "Ну у ж, харьянулян, ь я заверсту своих чую. Что ты несешь? Почему бы нет?" Чумак пожал плечами. Чекист нынче грамотный пошел. п о д л е ш его может в ы р я д и т ь с я ото и под офицера СС. А скажи, мил человек, мы не должны бояться, что ты красный. Поинтересовался статный субъект с окладистой бородой. Вот как, изумился Алексей. И что ж, б р а т е я с мой подвигло тебя на такое мнение? Я вроде оснований не давал. Говора тебя не местный, заявил к о р о т ы ш к а Так я с Чернигова. Какого шута он бы местный был? С немцами уходил, а вот в Польшу или Германию перебираться отказался. С нашего отряда многие туда ушли. Митрофан Крапивник, Наума Гирка, но Костяк остался вокруг Стаса. Да м о ж е т е не верить. Алексей обозлился. Ведь Стас мне что про вас сказал? Мол, будет бабула е р е п е н и ц а в позу вставать или еще что, так и хрен с ним. Ус сидит в своей норе, дожидается, пока его красный у р о е т А мы вперед пойдем, поднимемся. Нас теперь Англия с Америкой поддерживает, не дадут пропасть. С Гавриленко и с т а р е п о л ь я договоримся, или с кем другим? еще про синяк спроси, кто мне его поставил. Ага, в НКГБ на допросе, когда против вас вербовали. Ладно, не болтай. Чумак поморщился, разговорил сту. я т Где лу, давай? Вот так бы сразу. В общем, англичанин у нас парится. Мистер Мастерсон, чтобы его. Послан за морской разведкой с мешком валюты. Денег у него т ь м а еще обещает подбросить, лишь бы дело делали. Раскручивает нас на пару крупных диверсий в с т а н и с л а в е подрыв электростанции, питающей город, серия взрывов на железке, таких, чтобы движение на дороге парализовало. Есть еще одна задумка. Алексей помедлил. Городок Грухов. Слышали о таком? Поляки в него вернулись, их там теперь т ь м а т ь м у щ а я Предлагается под видом сотрудников НКВД и ГБ проехать туда и устроить им веселую жизнь. Малва пойдет об и с т р е м л е н и и советами поляков, а мы эту волну раздуем. м о с к а л и не смогут доказать, что это не они. Вот, Ульян, настоящая работа. э Тебе о т не активистов п о с е л а м отстреливать. Чумак задумался. Через минуту он обернулся. Поманил к себе пальцем коротышку, а когда тот подошел, что-то з а ш е п т а л ему на ухо. Боевик понятливо кивнул и покинул хату. Неплохой знак, подумал Алексей. В базовый лагерь подался с известием о том, что начинаются переговоры. Наливай, чё сидишь? Чумак ткнул пальцем во фляжку. Да не только мне, всем. Знатная у тебя горилка. Дерьма не держим, х л о п ц ы доставайте плошки. Сердце Алексея снова колотилось. Он обязан был им налить, но так, чтобы сами попросили, без нажима, не давая им повода для подозрения. Боевики о живились, вытащили из древнего буфета чашку с отколотой ручкой и липкий стакан. Капитан налил из фляжки им, потом себе и Чумаку. Осип, а ты чего? Чумак повернулся к обладателю окладистой бороды. Завязки, что ли? у л ь я н я не пью, ты же знаешь. Забыл, как меня прихватило. Пробормотал Осип и отвернулся. Наливал Алексей грамотно. Было время потренироваться. е о к н у л и с ь всей компанией, выпили. Вот это да! Восхищенно пробормотал боевик с длинным лицом. Что за пойлу такое? Виски, похвастался Алексей. Англичанин привез. Он большой любитель этой штуки. Знакомься с хлопцами, п р о в о р ч а л Чумак и кивнул на р я б о в а А с т а ь е ш к о Это н и к о д и м зазуля. Бородач сдержанно покачал головой. Он тот не пьющий осиптопильник, но кто я, ты уже знаешь. л о п ц ы но да вы ешьте, Алексей указал на свои разносолы. Я долго тут не з а д е р ж у с ь мне без надобности. На летай, пока даром. Бандиты проголодались, они подтащили к столу стулья и табуретки и принялись за мясо. Алексей мысленно отсчитывал минуты. Как же долго они, черт возьми, тянутся? Давай-ка еще вмажем, предложил Чумак. т ы сиди, х л о п е ц я сам н а л ь ю Он потянулся через стол к фляжке. Капитан не возражал. Уйс сам. Теперь уже без разницы. Заветную кнопку он не нащупает. Ее грамотно упрятали умельцы из оперативно-технического отдела. Чумак разлил остатки. Все выпили. Снова запихивали в рот куски мяса, хрустели овощами. Зазуля приложился к банке, л о к а л в о д ы запрокинув голову. Ладно, червячка з а м о р и л и приняли твоего заморского поила, сказал чумак. Теперь скажи, какие у тебя конкретные предложения. В этот момент и началось. Не обманул л ё в а Березин. с и х о т р о п н ы й препарат Нептун сорок семь работал безотказно по минутам. Дрогнула банка в загребущих лапах Зазули. Он выронил ее. Она шлепнулась на пол и со звоном разбилась. Бандит тупо уставился на осколки и вдруг захихикал. У остальных тоже стал туманиться рассудок. Чумак икнул и шумно выдохнул. Остап е ш к о хотел подняться, но стул выскользнул из-под его задницы и он повалился на пол. Алексей перехватил пронзительный взгляд топильника. Ох, не зря тот ч у я л каверзу. Капитан вскочил, схватил со стола нож и метнул его в прекрасную мишень. Лезвие вонзилось под горло, в район щитовидной железы. Топильник рухнул с табурета и раскинул руки. Алексей схватил автомат и отошел в угол. Топильник вздрагивал, давился кровью. Остальные стремительно отключались. Чумак уже спал, уронив голову в тарелку. Бородатый Зазуля пытался сообразить, что за напасть с ним приключилась. Глаза его вращались, потом сбились в кучку, и он повалился на пол. Остап ю ь ю ш к о какое-то время шевелился, но тоже затих, с распахнутым ртом и шишкой зреющей на макушке. Для порядка Алексей выждал еще пару минут, потом он вышел во двор, сложил руки рупором и стал изображать пронзительное утиное кряканье. Препарат Нептун сорок семь сработал безупречно. Алексей надеялся, что Нептун восемьдесят подействует не хуже. Он тщательно пропитал им драный коврик, лежащий перед входной дверью. Каратышка, побежавший на базу, никак не мог через него перепрыгнуть. л ё в а Березин ржал, как подорванный, когда ворвался на хутор в первых рядах войска. Он видел к а р а т ы ш к у в бинокль. Тот бежал из хутора в лес примерно четверть часа назад. Преследовать его было глупо. Леш их в лесу не ловят. Все равно улизнет или подохнет смертью храбрых. Спешка была неуместна. Гонец еще недалеко ушел. Когда он добежит до базы, бабула будет ждать, пока Чумак закончит переговоры и вернется. Но нетерпение не давало офицерам покоя. Минут через сорок они начали будить бандитов усыпленных препаратом. У этого вещества, разработанного и з у в е р о м Майрановским. Имелся примечательный побочный эффект. Какое-то время после пробуждения человек не контролирует свои поступки и правдиво отвечает на все вопросы, задаваемые ему. Бандитов обливали водой, они ползали по полу, жалобно ныли. Спрашивать о местонахождении базы вряд ли стоило. Лес есть лес. Тут не рассказывать, а показывать надо. Вопросы задавались другого плана: сколько человек на базе, план бункера, вооружение, где и сколько рыл несут караульную службу. А в чарка Лара облизала коврик. Она уже натягивала поводок и смотрела на людей удивленными глазами, мол, что же вы, да еще и намордник на меня натянули, чтобы я не лаяла. Наконец-то прозвучала команда след. Собака рванулась вперед. Два взвода пехоты, усиленные оперативниками и милиционерами, пошли за ней через лес. Не растягиваться, строго в колонну по одному. Это было занятное зрелище. Кратышка шел не по прямой плутал, выписывал восьмерки и зигзаги. Теперь пятьдесят мужиков водили хороводы по лесу. Но мобильная группа, вооруженная тремя ручными пулеметами, все же продвигалась вперед. Люди вспотели, с трудом переставляли ноги. Овчарка устала, уже не несла с последу с прежним энтузиазмом, но не теряла его. Марш-бросок продолжался больше часа. Солдаты и офицеры пробежали километров восемь по сложной местности. Ельник уплотнялся. Собака начинала с к у л и т ь выказывать признаки нетерпения. Цель была где-то рядом. По цепи передали приказ: ложись. Вперед поползли специально обученные ребята с ножами в зубах. Дозорных в окопе усыпанном мхом они сняли без шума. У этих хлопцев имелась телефонная связь с базой. По проводу, присыпанному жухлой листвой, все и пошли. Овчарка вилась елой, жалобно с к у л и л а потом бросилась к т р а в я н и с т о м у бугорку, на котором произрастала елочка. Алексей сразу понял, что это такое. Метрах в сорока располагался запасной выход, замаскированный точно также. Красноармейцы, р а с с р е д о т о ч и в л и с ь вокруг входов, готовили гранаты, устанавливали пулеметы. Следопыты отыскали вентиляционные отдушины и заткнули их. Вы окружены, заявил Алексей в мегафон. Гражданин Бабула, предлагаем сдаться и выйти с поднятыми руками. В противном случае вы все будете уничтожены. Время на размышления пять минут. Выходите по одному, выбрасывайте оружие. Всем сдавшимся гарантируем жизнь и справедливый суд. Капитан осознанно пошел на риск. Он сильно сомневался в том, что боевики покончат с жизнью самоубийством. Бабула не такой. Он будет цепляться за жизнь до последнего. Использовать газ Алексею тоже не хотелось. Бандиты не первый день воюют, имеют противогазы. Если кто и пострадает от таких действий, то это сами красноармейцы. Ничего, бандерасы скоро вылезут из-под земли. Без кислорода они долго не протянут. Мы выходим, не стреляйте. Да не с л о ь и з с ь под земли. Заскрипел механизм, стал вращаться земляной холм, оказавшийся банальным ящиком. Он отъехал, вздрогнул, застыл. Из схрона выскочили два героя с вытаращенными глазами, замахнулись гранатами. Пулеметчик надавил на г а ш е т к у щедро нашпиговал б о е в и к свинцом. Они повалились обратно, вместе со своими гранатами. Взрывами разметало проем, расшвыряло землю. Елочка повалилась, превратилась из симпатичного дерева в ободранную палку. Но бандеровцы валили наружу, перепрыгивали через мертвых товарищей, вопили луженными глотками: "Слава Украине! Смерть врагам!" Бледные, страшные, они п а л и л и на обум. Красноармейцы проявляли терпение, вжимались в землю. Когда практически вся банда высыпала наружу, пулеметчик открыл кинжалный ь огонь, заговорили автоматы солдат. Бандиты валились, как п о д п и л е н н ы е деревья. Разбегаться им было некуда, их зажали с трех сторон. Они стреляли, куда попало, рвали глотки, падали срезанные пулями. Считанные мгновения два десятка боеспособных людей превратились в город трупов. Двое бросились обратно в схрон, но только одному удалось добежать. Подлетел к р а с н о а р е е ц с гранатой и выдернул чеку в три прыжка, достиг, нарымитнул ему вслед. Внутри сверкнуло, эхо взрыва покатилось по подземным лабиринтам, посыпалась земля. Пачи наказался заразительным. Красноармейцы бросались вперед, выхватывали гранаты. Подземелье заволокло прогорклым дымом. Ребята, вперед! выкрикнул командир взвода с воспаленными глазами. Дадавим врага в его логове. Красноармейцы в бегали внутрь, стреляя из автоматов, расстикались по подземелью. Алексей прорвался вперед, з а п р ы г а л по лестнице. Дальше шел широкий земляной коридор. По такому можно на машине проехать. А фонаре капитан позаботился заранее, прикрепил его ремешком на лбу, чтобы в ы с в о б о д и т ь руку. Он тоже запасся парой гранат на груди, у него под прыгивал попыша. Под з е м е л ь е еще оставались отдельные несознательные личности, з а п ы л ы х а л и вспышки выстрелов, закричал р а н е н ы й красноармеец. Капитан швырнул перед собой гранату, после взрыва бросился дальше, перепрыгнул через т р у п Где-то ссыпалась земля, трещали распорки, подпирающие свод. к р а с н о а р м е й е ц отстали, Алексей передел их. Он знал, куда бежать. Чумак д о х о д ч и в о объяснил: "Вот это помещение с дверью обитой ж е с т ь ю Она естественно закрыта. Никого нет дома." Капитан даже пробовать не стал ее выбить. Он бросил гранату под дверь, повалился на пол, заткнул уши. Когда разлетелись осколки, Алексей обнаружил, что дверь с к о с о б о ч и л а с ь Он ударил очередью в район замка о т п р я н у л Дверь упала, взметнулась т у ч а пыли. Изнутри вылетел сперва истошный вопль, а потом и длинная очередь, выпущенная из МП сорок. При такой стрельбе м а г а з и н о пустошается за три секунды. Пока перезарядишь. Огонь оборвался, капитан бросился через порог. Упыр ь с козлиной бородкой в темно-зеленом френче метался по замкнутому пространству. Фонарь освещал землистое лицо, перекошенное страхом. Вот мы и повстречались, господин хороший. Нестор с р и л с я от яркого света, судорожно рвал кабару. Не с места, капитан к о р в е ц Смерш. Сука, это ты! Взревел Бабула. Алексей сбил его с ног, треснул по челюсти. Он с удовольствием убил бы этого изверга, но такую зловещую фигуру надо брать живьем. Нестор вывернулся, но и не успел дотянуться до пистолета. Два тела рухнули на земляной пол, били с ь головами, локтями, коленями. Кравец пропустил удар, но не остался в долгу, ответил достойно. Бабула вырвался, откатился. Алексей и з в е р н у л с я на полу и бедрами поймал главаря банды за шею. Тот вился ужом, вставал на мостик, чтобы вырваться из этой странной удавки, тянул с я т р я с у щ и м и с я пальцами к к о б у р е У а л е к с е я темнело в глазах, кончались силы, но он держал захват, сжимал горло врага, бабула хрипел. Ты хотел меня увидеть? выдавил из себя Алексей. Конечно же, тебя показывали мои фото, и ты узнал меня. Тварь, я бы на куски тебя порвал! Прохрипел главарь банды. Из-за тебя я год назад потерял столько людей и кучу дорогущих п о б р я к у ш е к на которые собирался жить после побега за границу. т И сегодня из-за меня потерял кучу людей, хотя я не собираюсь присуждать себе все лавры. Тут много людей работало. Бабула дотянулся до к о б у р ы и вытащил парабеллум. Рука его тряслась, ствол дергался. Алексей ничего не мог с этим поделать. Он не должен был ослабить зажим, давил из последних сил, ревел от н а т у г и Бабула задыхался на ствол пистолета, медленно клонился, оборачивался к капитану Смерша. Выстрел. Мимо. Второй. Снова промах. Бабула в третий раз нажал на спуск. Уля сорвала клок кожи с плеча Алексея. Он вытерпел резкую боль и решил, что четвертого он не допустит. Кровь сдавил, как только мог. Рабелум дрогнул и свалился на пол. Глаза бабулы стекли, е е н л хрип застрял в горле, руки дергались, ноги затряслись. Потом его движения стали слабеть и прекратились. Леха, вот ты где! Под з е м е л ь е влетел возбужденный Березин. Свет фонаря запрыгал по сплетенным телам. Бабула что ли? Лево т о р о п е л Слушай, я хренею с вашей скульптурной композицией. Он жив? Не знаю, пробормотал Алексей, поднимаясь с пола. Разберись с ним, л е в а Я пойду, мне на свежий воздух надо. Ты ранен? С тревогой спросил Березин. Ерунда, царапина. Капитан отыскал свой автомат и вышел покачиваясь из склепа. По подземелью бегали солдаты, вытаскивали тела, какие-то ящики, автоматы, пулеметы, фальс патроны. Товарищ капитан, к нему подлетел командир взвода. Операция проведена успешно, у нас двое раненых. С чем и поздравляю, лейтенант? пробормотал к р о в е ц Слушай, не м а я ч н а д о р о г е Он выбрался на свежий воздух и п о б р е л к ближайшей поляне, зажимая рану на плече. Действительно, царапина, клок кожи выдрала. Чего же так кровоточит? Алексей сел в траву, перевел дыхание. К нему подбежал Ефрейтор с санитарной сумкой, опустился на колени, закатал рукав, п л е с н у л из флакончика, быстро перевязал. Ранение смертельное, осведомился Алексей. Конечно, товарищ капитан, поддержал шутку боец. До ужина вряд ли доживете. Куда там оторванные руки и головы? с а н инструктор убежал. Он должен был оказывать помощь тем, кто действительно в ней нуждался. Вот мы и уничтожили банду, державшую в страхе большой район, подумал капитан с каким-то странным равнодушием. Но это не конец. Остались еще мелкие группы боевиков, антисоветские элементы в городах и селах. Алексей порылся в пачке, отыскал сломанную сигарету, на силу прикурил. Местечко было красивое, зеленое, насыщенное ароматом с о ч н о й хвои. Даже трупы двух десятков врагов его не портили. У входа в схрон светились к р а с н о а р м е й ц ы Сотрудники н к г в Акульченко и Григорьев под чутким руководством Березина вытащили из бункера бабулу, бросили в траву. Тот шевелился, чмокал окровавленным ртом. Из п о д з е м е л ь я вышли волков с г а з а р я н о м увидели командира, заулыбались, поволоклись к нему. Сейчас курить будут стрелять, догадался Алексей. Снайперы, блин. Он выбросил окурок и лег на спину. Кроны деревьев метнулись в глаза, завертелись в бесшабашном хороводе. Вот что интересно, подумал капитан-контрразведки Смерш. Мои лучшие годы уже прошли или еще не начались? Александр Тамоников, палач из Галиции. Читал Сергей Уделов. Ноябрь две тысячи двадцать первого года. Дверь.